Глава двадцать 24 В агентство Ф. Алевтина приехала почти одновременно с Вересовыми. Никанор Потапович с внучкой неизменно являлись до начала рабочего дня и готовили офис. Увидев красную Тойоту, старик замедлил шаг и сказал, выходящей из машины женщине: Чего это ты, ранюхонько, пожаловала, голубушка?» Да мысли всякие покоя не дают. Аля захлопнула дверь и нажала на брелок сигнализации. Решила привести эти мысли в нашу контору, пускай стены помогают. Погремев ключами, Никанор открыл калитку, и они зашли на территорию. Быстрым взглядом окинув окрестности и убедившись, что все в порядке, секретарь пошел вперед открывать дверь. Повесив сумку с плащом на вешалку, Алевтина прошлась по секретарской и обратилась к Арине. «Золотко, свари мне кофейку. Большую чашку, маленькую, большую-прибольшую». Девушка пошла на кухню. Алевтина еще немного походила туда-сюда, затем достала из сумки колоду карт и пошла за секретарский стол. Никанор гремел какой-то утварью в санузле, и когда он оттуда вышел, то не без удивления уставился на Алевтину. «Гадательный салон у нас, Пади, открылся с утречка пораньше. Разложу немного, может, в голове прояснится», — ответила она, медленно выкладывая карты на стол. «Добренько!» – кивнул старик. «А я пока пройдусь окрест, погляжу, как там чаго». «Погляди!» – рассеянно произнесла Алевтина, не отрываясь от расклада. Выйдя из здания, Никанор Потапович потоптался на крыльце, спустился по ступенькам и направился в обход здания к заднему фасаду. Встав у стены, он приподнял очки и стал пристально рассматривать царапины. Сразу было видно, что они стали глубже. Причем не похоже было, чтобы кто-то снова чертил по ним с большим нажимом. Царапины словно сами собой углублялись в краску. Задумчиво почесав нос, старик пошел обратно. Завернув за угол, он вновь увидел подозрительного персонажа за калиткой, рассматривающего фасад с вывеской. — Зачистил ты к нам, чагой-то, мил человек, — сказал Никанор, направляясь к калитке. — Нечто дело есть какое, да сказать робеешь. «Воробею, верно вы подметили!» – расплылся в улыбке мужчина. «Как вас звать? Никанор Потапович я, а тебя как величать? Вениамин, можно войти?» Старик окинул его взглядом с головы до ног. Прилизанные светлые волосы, тщательно выбритое лицо, острый взгляд маленьких карих глаз, наглаженные брюки, светлая рубашка с ветровкой серого цвета. «Входи, коли надобность имеется». Никанор отворил калитку и пропустил гостя вперед. Вениамин пошел по дорожке, не видя, как старик спрятал за спиной руки с появившимися на пальцах длинными янтарными когтями. Гость вошел в секретарскую, быстренько огляделся и уставился на женщину за столом. На первый взгляд она походила на бухгалтершу с этой высокой прической и белой блузой с большущим бандом на груди. Однако занималась женщина отнюдь не бухгалтерией. Она сосредоточенно раскладывала карты. «Утро доброе, приветливо, почти ласково», — произнес посетитель. «Разрешите представиться? Вениамин». Алевтина посмотрела на него оценивающе, назвала себя и глянула на дверной проем. Там стоял Никанор, загораживая собой выход. «Вы что-то хотели?» — спросила она ровным, дежурным тоном. «Да так, просто посмотреть, как у вас тут, чего». Вениамин сложил руки на груди и демонстративно обвел взглядом секретарскую. «Нормально у нас все, не жалуемся. И значит, вы вот прямо детективное агентство, да?» «Прямо да». Голос Алевтины все еще звучал ровно, но взгляд заметно потяжелел. «Оказываем помощь населению в трудных жизненных ситуациях. Вам тоже чем-то помочь?» «Даже и не знаю». Мужчина устремил взгляд в потолок. Затем воскликнул, словно внезапно его озарило. — А погадайте мне на картах. — Прошу, — Алевтина указала на стул. Гость поставил его к столу, уселся и с интересом стал наблюдать, как женщина собирает карты в колоду. Пока она их перемешивала, Вениамин оглянулся и спросил стоявшего в дверях секретаря. — Дедушка, чего вы там застряли? Не продует вас? Никонор не ответил. — Внимание гостя отвлекла Алевтина. «Тяните карту», — сказала она, протягивая ему колоду. Вениамин вытащил карту из середины, и Аля положила ее в центр стола. После принялась за расклад. «Смотрю, насыщенная событиями жизнь у вас», — сказала она. «Да жаль, короткая». «В смысле?» Поставив локти на стол, мужчина подался вперед, заглядывая в карты. «Скоро вы умрете от выстрела в сердце». И как скоро?» – с улыбкой поинтересовался он. «Да вот, совсем скоро!» – она постучала длинным на маникюренным ногтем по какой-то карте. «Буквально в пороге у вас это событие!» «Как интересно!» – протянул Вениамин. «Любопытно тут у вас. Мне нравится!» В кармане его куртки запиликал телефон. Он достал аппарат, посмотрел на дисплей и встал со стула. «Зайду еще как-нибудь. Не прощаюсь!» и со звонящим телефоном Вениамин направился к выходу. Никанор посторонился, пропуская посетителя. На крыльце гость столкнулся с Германом, кивнул ему приветливо, а у калитки поздоровался с Сабуркиным и вышел на улицу. — Что это за хмырь? — спросил Валентин, зайдя в секретарскую. — Пока не поняли, но мерзкий какой-то змееныш, — ответила Аля, собирая карты. А мне даже выходить не захотелось, пока он тут находился, — послышался голос Арины из кухни. — Хорошо, на Феликса не напоролся, — сказал Гера. А то рабочий день мог бы начаться ярко. Феликс явился через минуту и с порога сообщил, что прямо сейчас будет совещание. Совещаться готово. По военному гаркнул Сабуркин, и сотрудники направились на свои рабочие места.